Глава 33. Во сне привиделась. Почему возникают галлюцинации при засыпании и как правильно засыпать? Лена с Ваней добивались за разговорами уже третью чашку чая. За окном совсем стемнело. Лена широко зевнула, Ваня повторил след за ней. «Ох», — сказал он, растирая лицо, — «почему чего-то так заразно? Дело в наших зеркальных нейронах, которые заставляют нас повторять движения других людей». Считается, что именно они ответственны за обучение людей многим социальным навыкам, включая речь. Даже грудной младенец, который еще не осознает себя и толком не умеет контролировать свои мышцы, показывает взрослому язык в ответ на его гримасу. Кстати, и у животных есть зеркальные нейроны. Не только у приматов, но, например, у собак. Преданный пес обязательно зевнет вслед за хозяином. Хотя у людей с аутизмом такой реакции не наблюдается. Объясни мне тогда с неврологической точки зрения такую вещь. Почему меня иногда аж подкидывает, когда я засыпаю? Зная, что я не один такой, так от отчего людей дергает перед засыпанием? Дело в том, что наш мозг парализует наши мышцы во сне. Иначе мы бы двигались в ответ на наши сновидения и будили бы сами себя этими движениями. Единственное, что может сохраниться, так это быстрое движение глаз в моменты, когда мы видим сны. У ученых есть несколько версий, почему в один момент мышцы резко сокращаются, хотя должны быть максимально расслабленными. Есть теория, что в период между сном и бодрствием возникает дисбаланс возбуждения и расслабления. Есть и другая. Это защитный механизм достался от предков-обезьян, которым нельзя было слишком расслабляться, чтобы не упасть с дерева. «Мне как раз кажется, что это вздрагивание возникает из-за того, что снится падение», — сказал Ваня. «Скорее наоборот», — покачала головой Лена, — «нам снится падение как раз потому, что мы дергаемся. Наш мозг любит так делать — улавливать раздражители из окружающего мира и встраивать их в сон. Например, у меня бывало, что звук будильника становился частью сна, и его мелодия начинала играть из приемника в моей квартире во сне». Это дергание то же самое, что синдром беспокойных ног. Не совсем. При синдроме беспокойных ног у человека возникает неприятные ощущения в ногах, обычно в голенях типа тяжести, покалывания, жжения, зуда, распирания и тому подобного. Именно этот дискомфорт вынуждает человек шевелить ногами. Речь не идет о непроизвольных сокращениях, это именно осознанные движения. Человек может вытягивать или сгибать конечности, трясти и разминать их, ворочаться в постели или даже подниматься из нее. К тому же вздрагивание возникает на границе сна и бодрствования, а неприятное ощущение при синдроме беспокойных ног усиливается по вечерам и ночам. Если вздрагивание не является признаком какой-либо патологии, то причиной синдрома беспокойных ног могут быть самые разные заболевания. Одна из самых распространенных причин дефицит железа и другие дефициты, помимо него, например, витаминов группы В. Также синдром беспокойных ног могут вызывать некоторые неврологические и многие соматические заболевания, из-за которых могут повреждаться нервы. Например, когда повышается содержание глюкозы в крови при диабете, мочевины при почечной недостаточности и так далее. Хотя иногда синдром беспокойных ног возникает у относительно здорового человека, скажем, у многих женщин во время беременности. или при воздействии некоторых препаратов и веществ от банального кофе до антидепрессантов. А в половине случаев синдром беспокойных ног является первичным. Он возникает без какой-либо причины и придается по наследству. В таком случае пациентам назначаются агонисты дофаминовых рецепторов типа промипексола. «Сразу видно, что с Катей пообщалась», — подразнила ее Ваня. Слушай, если человека в норме во сне должно парализовать, не может быть такого, что его кто-то разбудит, а тело не успеет пробудиться, и человек некоторое время останется парализованным. Да, такое, на удивление, часто бывает. И называется сонный паралич. Все происходит так, как ты и описал. Из-за того, что человек просыпается во время фазы быстрого сна, когда его мышцы физиологически парализованы, чтобы человек не будил сам себя своими движениями. Довольно жуткое состояние, когда оно происходит впервые. Ведь мозг человека абсолютно проснулся, а тело еще спит. Хоть это совершенно не опасно, у человека, естественно, развивается паника. Ведь он не может вдохнуть полной грудью, словно на ней кто-то сидит. Человек не в состоянии столкнуть это нечто с груди, потому что он полностью обездвижен. Он боится вздохнуться. На этом фоне даже могут начаться слуховые или зрительные галлюцинации. Человек видит черта, который сидит у него на груди, слышит голоса колдующих над ним ведьм. Собственно, в прежние времена сонные параличи считались происками темных сил. И что же делать, если такое произошло? Постараться успокоиться, ведь ничего страшного не происходит. Все демоны только у тебя в голове. Стоит попытаться пошевелить хотя бы небольшой группой мышц, например, пальцами ног или бровями. Попытаться издать хоть какой-то звук, например, мычание. Все это поможет телу выйти из сна. И, конечно, лучше заняться профилактикой сонных параличей. Для этого не стоит спать на спине, лучше переворачиваться на бок или на живот. А еще может помочь нормализация сна. С обездвижением мышц я все понял, но откуда берутся галлюцинации при сонном параличе? Дело в том, что для человека свойственны галлюцинации при засыпании. У таких галлюцинаций даже есть свое название – гипногогические галлюцинации. Они считаются вариантом нормы при переходе от бодрствия ко сну. Наиболее часто это зрительные галлюцинации. Они довольно простые. Люди видят разноцветные линии, геометрические фигуры и вообще какой-то калейдоскоп. Или, например, если человек весь день играл в какую-то компьютерную игру, то ему будут мерещиться элементы этой игры в пространстве, словно он еще в нее играет. О, я так в детстве в приставку переиграл. А у меня было такое в детстве после целого дня сбора земляники в лесу. Она мне потом мерещилась всю ночь. Лена зажмурилась. Бывает еще слуховые галлюцинации, но они не похожи на галлюцинации при шизофрении и других психических расстройствах. Человек осознает их нереальность, не вступает с ними в контакт. Это скорее похоже на поток мыслей самого человека. У некоторых людей даже бывают тактильные галлюцинации. Людям мерещится прикосновения, которых на самом деле нет. Исследователи считают галлюцинациями даже бредовые мысли, которые возникают у нас в голове во время сна. Знаешь, когда тебе приснится что-то до абсурдности гениальное, что ты аж подскакиваешь с кровати, потому что тебе обязательно надо это записать. А наутро оказывается, что там какой-то бред, типа нож-убийца-хлеба. Хотя к некоторым людям во сне действительно приходят гениальные идеи. типа Нобелевского лауреата Отто Леви, который во сне увидел идеи о химической передаче нервных импульсов, за что получил Нобелевскую премию. Это, конечно, все здорово, согласился Ваня, но как избавиться от всех этих неприятностей, как управлять сном с точки зрения неврологии? Для начала нужно успокоить центры бодрствования. Помнишь, я тебе про них рассказывала? Ваня кивнул. Лена продолжила. Необходимо убрать лишние раздражители, чтобы не стимулировать рискулярную формацию. Приглушить звук, свет, надеть комфортную одежду. К тому же нужно уменьшить уровень стресса вечером, чтобы успокоить свое голубое ядро. Например, помедитировать, почитать книгу или найти себе другое спокойное занятие. Еще у нас есть специальный центр зна, на который торы может влиять. Но помогает заснуть ядроталамус, который способен блокировать сигнал внешнего мира. Благодаря им уставший человек может заснуть даже в ночном клубе. Но самый главный центр сна – это центральное серое вещество головного мозга. Название говорящее, ведь оно серое и находится в среднем мозге. Его клетки генерируют сонные сигналы, которые по мозгу распространяют ядро шва. Они растянулись вдоль ствола и вырабатывают серотонин, чтобы весь мозг погрузился в сонное состояние. Именно поэтому тяжелые депрессии лечат лишением сна. Сонный мозг напичкан серотонином, который улучшает настроение. Но стоит стремить, и эффект проходит. То есть, чтобы помочь центрам сна и почувствовать сонное настроение, надо увеличить количество серотонина в мозгу. Верно. Его количество повышает солнечный свет, физическая активность и положительные эмоции. Отличный рецепт уехать в отпуск на море и играть до вечера с друзьями в пляжный волейбол. Уверена, уснешь как младенец. Еще можно употреблять пищу, богатую триптофаном, из которого синтезируется серотонин. Например, очень богатый триптофаном красная икра. Хотя неизвестно, от чего больше серотонина в мозгу, от триптофана из икры или от удовольствия из-за ее поедания. И не забывая про сладости, глюкоза помогает триптофану попасть в мозг. А как насчет добавок с трептофанов? Я видел такие в аптеке. Сейчас очень популярна добавка 5HTP, которая содержит подготовленный к трансформации в серотонин-триптофан. Ее рекламируют как чудо-средство для улучшения сна и настроения. Но ее действие и эффективность недостаточно изучены. Если уж подозреваешь у себя нарушение метаболизма серотонина, то иди к психиатру за реально работающими средствами, антидепрессантами. Думаешь, нарушения сна могут быть как-то связаны с депрессией? Да, бессонница или чрезмерная сонливость – классические депрессивные симптомы. Хорошо, ты советуешь для лучшего сна находиться на солнце, но разве яркий свет не будет раздражать ретикулярную формацию и нарушать сон? Так делать это надо днем. Вечером яркий свет не только для ретикулярной формации вреден. Он нарушает работу наших внутренних часов, супрахиазматических ядер. Они отвечают за биологический ритм организма. Эти ядра получают от глаз информацию о том, насколько сейчас светло. и делают вывод, какое время суток сейчас. Благодаря ей они дирижируют центрами сна и бодрствования, усиливая активность одних областей мозга и затормаживая другие, в зависимости от того, нужно усыпить организм или пробудить. Еще суточными ритмами управляет эпифиз, шишковидная железа. Не поверишь, но она действительно похожа на маленькую шишечку. Эпифиз вырабатывает гормон сна, мелатонин. Его секреция усиливается вечером, с наступлением темноты, и он выделяется в течение всей ночи. А утром, когда первые лучи солнца попадают нам в глаза, его выделение прекращается полностью, и днем практически отсутствует. Поэтому важна полная темнота в спальне, чтобы не нарушать выработку мелатонина. Еще выработку мелатонина способен нарушать синий свет от гаджетов. Поэтому, если есть проблема с засыпанием, лучше отказаться от гаджетов перед сном, либо включить на них режим подавления синего света. И человек может принимать мелатонин в качестве снотворного. Особенно эффективно это для пожилых людей, у которых нарушена его выработка, потому что с возрастом его продукция уменьшается. Лена посмотрела на Ваню, который сидел за столом, подперев голову рукой и закрыв глаза, и пошла в комнату за пледом и раскладушкой для него. Она остановилась возле окна и задумалась, глядя на бесчисленные огни большого города. Среди тысяч людей наверняка найдутся такие же, кто не засыпает от разговоров о мозге. Те, кому эта тема интересна, так же, как мне, Кате или Илье. Эти ребята сегодня показали, что я не одинока в своих интересах. Может, завести блог с фактами о неврологии. Может, когда-нибудь даже книгу напишу, типа о той энциклопедии, что читала в детстве. Лена улыбнулась, взяла плед и вернулась на кухню.